Часть четвёртая, глава 3 Она не находила себе места. Макар не пришёл ночевать. Утром тоже не появился. Поля звонила ему раз сто, но телефон абонента был выключен. В морге и больнице она, естественно, звонила тоже. И в полицию, но дежурный похихикал над ней. «Пятница же, но гуляется, вернётся». «Он не гуляет», вспыхнула Поля. Хотя откуда ей было знать, чем он занимался, когда она работала или на пятаке пропадала? «И не пьёт». В этом она была уверена на все сто. «Если хотите, приходите, пишите заявление. Но рассмотрят его только в понедельник». Тут в дверь постучали. Макар вернулся, а не открыл своим ключом, потому что потерял его, как и телефон. Или его украли, как и кошелёк. Вот он и бредёт пешком с другого конца города. Эти абсурдные мысли грели душу поле пока она не добежала до двери и не распахнула ее. На пороге вместо Макара она увидела Эммануила Андреевича. В одной руке он держал стакан, наполненный сахаром, а во второй — большую кружку с компотом. «Привет, соседка. Вот возвращаю долг». «Не помню, чтобы вы занимали сахар», — проговорила она рассеянно. Мысли вновь вернулись к Макару. Вчера мне ханурик твой насыпал. Во сколько вы приходили? Часов в одиннадцать. Компот, попробуй. Он протянул ей стакан. С соками из коробок не сравнить. Эммануил Андреевич, Макар пропал. Как? Когда? Я пришла с работы, его нет. И до сих пор не появился. Из дома ничего не пропало. Да что вы такое говорите? Возмутилась Поля. Проверь, глупые заначки свои. «Нет их у меня, но чтобы вы поняли, как неправы, смотрите». Поля сняла крышку с супницы, которую еще бабушка для красоты на полку поставила. Она называла ее антикварной, хотя на самом деле эта фарфоровая дура была произведена в послевоенной Германии. В ней три поколения семьи хранили деньги, Поля тоже. Тут все, что Макар вчера заработал, и продемонстрировала вынутые из супницы купюры. но не вор уже хорошо» пробормотал старик. «Друзей его знаешь?» «Нет их у него». «Да чего же странный тип твой, Ханурик?» «Кто бы говорил?» отпарировала Поля. Она начала на дядю Лу сердиться. «В его возрасте я нормальным был. И друзей имел. Только пережил всех. Вот и сижу, как сыч, один в квартире. А когда молодой мужик людей сторонится, в том числе родственников, значит, с ним что-то не так». Теперь дядя Лу рассердился на Полю и, перелив компот в ее кружку, захромал к выходу. «Может, он увидел цветы от другого и приревновал?» Не ему, себе задала вопрос Полина. Но сосед и не думал отвечать. Он растворялся в своем раздражении. Закрыв за ним дверь, Поля решила сделать еще один звонок. Набрала Марию, матушку, как называл ее старший лейтенант Каримов. «На ловца и зверь бежит», — обрадовалась она. Ты мне и нужна. Ну что, разрешили возобновить деятельность? Наоборот, хана нашему фонду. Не сходится бухгалтерия. Как так? Обманули меня полька в очередной раз. Кто? Вот размышляю над этим. В себе-то уверена? С моей подачи бухгалтерша не подделывала отчеты. А в остальных? Ты кого имеешь в виду? Не тебя уж точно. Вообще никого из наших. Всех отмела по очереди. «Значит, Львовского? А не мелко для него?» «Для него, пожалуй, да. А вот для его помощника, того, что неожиданно уволился и куда-то сбежал, бухгалтершу он нам порекомендовал, когда наша на пенсию ушла, чтобы посвятить себя правнуком». Бывшая бухгалтерша была классная тетушка, 20 лет проработавшая в райкоме комсомола, хлебенькая, ушлая, но не наглая. Ее отчеты оказывались безупречными. «Если друженин сбежал, ничего не докажешь». «Поэтому я и сказала Хананам. Меня еще могут посадить за финансовые махинации. Но, надеюсь, обойдется». «Нужно адвоката искать и подключать прессу». «Рано пока. Сейчас у нас есть более срочное дело. А именно, с пятака нас выгнали окончательно. А это значит, мы должны забрать свои манатки. Если не сделаем это сегодня, их уничтожат». «В традициях этого места сожгут?» «Чёрный юмор оценила?» — хмыкнула Мария. И, как услышала, Поля глубоко затянулась. «Мы с Бурей сейчас туда отправляемся. Не могла бы ты тоже приехать? Мне нужен подсказчик, а грузчиков найдём. Лёнчик тоже будет? Не оставит джон свою бочку Он куда-то умотал. И хорошо, от него в стрессовых ситуациях никакого проку. Одна суета. Поля заверила матушку, что будет на пятаке не позже, чем через час. И стала собираться. Когда она подошла к воротам, то сначала увидела двух охранников. Они стояли при входе с ручными металлоискателями. Всех входящих и выходящих из внутреннего двора тщательно досматривали. Некоторых обыскивали и проверяли все выносимые вещи. «Что, по вашему мнению, мы можем утащить с пятака?» — возмущалась Мария. «Мы соблюдаем инструкцию», — с интонацией робота ответил ей один из охранников. Матушка смачно выругалась и плюнула изжеванную сигарету. Она её даже не прикурила. Выносить и грузить вещи помогали трое бездомных. Бригадир у них был Рафик Носорок. «Нам нечем вас, ребята, отблагодарить», — сообщила ему Мария. «Спасибо будет достаточно», — пропыхтел он, взвалив на себя любимую бочку Леонида. Из-под его смешной шапки Боба Марли тёк пот. «И куда мы денем весь этот хлам?» Вещи действительно были бросовыми. Дешёвая раскладная мебель, посуда, доски, брезент. «Пока в мой гараж сгрузим, потом раздадим другим благотворительным организациям». Когда работа была закончена, Носорог отвёл Марию в сторонку, чтобы о чём-то пошептаться. Оля же болтала с Борей. «Работу надо искать», — вздохнул он. «Ты отличный водитель, найдёшь?» «Маршруткой рулить не хочется». Загруженность большая, а зарплата маленькая. В фонде ты тоже получал копейки. Зато колымить на Соболе мог в свободное время. Машка не возражала. А в автопарку строишься и белого света не увидишь. Боря вынул из кармана бутылочку для спортзала. В ней коричневая жидкость. Бомжи как-то стащили у него ее. Думали, внутри коньяк или виски. Оказалось, компот из сухофруктов». А Баграт, между прочим, какую-то крутую шабашку нашёл. На несколько дней уехал из Москвы за длинным рублём. Молодец он. И ещё какой. Не оскотинился, как некоторые наши. Он кивнул на ожидающих бригадира бомжей. А он и сидел, и воевал, и умирал. «Уж не сватаешь ли ты меня?» Оля вспомнила слова Марии о том, что она кому-то из волонтёров нравится. «Не Баграту ли?» «Я знаю, ты в отношениях осторожно начал Боря. «Но если у тебя что-то не заладится, Баграта в виду имей». К счастью, продолжать диалог не пришлось. Он Полину смущал, поскольку к машине подошла Мария. «Борь, езжай без меня», — сказала она шоферу. «Машину просто загони в сарай, потом разгрузим». Он кивнул, после чего попрощался с женщинами и запрыгнул в кабину. «Пойдем в нашу пирожковую», — предложила матушка. Посидим, поболтаем. Я как раз этого и хотела. Посоветоваться с тобой нужно. Только коньяк пить я не буду. А я и не предлагаю. И без него как бухая. Погода, что ли, всему виной? Нервы, Машенька. А ещё сигареты. Она отобрала у неё новую и сунула обратно в пачку. Слишком много куришь в последнее время. Даже палец пожелтел. Ты не куришь и не пьёшь, мужик у тебя на работу хорошую устроился, а выглядишь почему-то плохо. «Не всегда, сегодня. Дурно спала?» «Можно сказать, и не спала совсем». И рассказала матушке о пропаже Макара. За разговором они преодолели расстояние до Пирожковой. Зашли, заказали, сели. Их столик за вешалкой был, увы, занят. Пришлось у двери располагаться, а там поддувало. «В полицию обратиться нужно», — обдумав услышанное, выдала Мария. «Он у тебя бедовый, мало ли что». «Но я бы на твоём месте сначала вещи его проверила». «Он ничего не украл. Не про это я. Взял ли он с собой что-то? Если сбежал, то не бессменно белья же. Зачем ему сбегать? У нас всё хорошо. А теперь, когда у него ещё и работа появилась? Может, поэтому, как работа появилась, так отпала надобность в опекунше, а ты для него в первую очередь она? Мужику хочется иногда от мамкиной сиськи оторваться» чтобы почувствовать себя большим и сильным. Полина приготовилась возражать, но тут заметила, как изменилось лицо Марии. Всегда суровое, спокойное, можно даже сказать монументальное, как вырубленное из камня, сейчас оно поплыло. Сморщились губы, на носу собрались складки. Щечки задрожали, а глаза наполнились слезами. «Ты плачешь?» — ахнула Поля. «Сколько она знала матушку!» Ни разу не видела её в этом состоянии. Та махнула рукой, схватила горсти бумажных салфеток, уткнула в них лицо и выбежала за дверь. Полина за Машей. «Думала, сдержусь», — кныкала та, точная девочка, и утирала слёзы и сопли в вмиг оцаревшими салфетками. У Поли был нормальный носовой платок в сумке. Она протянула его ей. «Хорохорилась, что всё мне нипочём». А как начала тебе про опекунство до да сиську, не выдержала. Я не обиделась, не волнуйся. Да ты же моя девочка. Мария погладила её по голове. При тут ты? Говорила тебе, а имела в виду себя. Ничего не понимаю. Лёнька предатель. Он схемы мутил с помощником Львовского. Этим или сбежавшим. Мне носорог про теперешнего рассказал. Голдберга. Посреди бомжей да алкашей вербует каких-то курьеров. А Лёнька ему в этом помогает. И вот я уверена, что не из-за денег. Хочется ему настоящего лидерства. Стать пророком мечтает. Скрывает это. Ты меня разве проведешь? Мессией. Повести за собой огромную толпу. Нет, Леня не такой. Он просто доверчивый. Обманули его. Он бы сказал, бросился бы ко мне за помощью. Ведь в земных вопросах я лучше разбираюсь. Она то ли засмеялась, то ли заплакала. Но лучше не значит хорошо. И меня обдурили тянули в грязную игру. И как умело действовали через близкого, Лёнька бумаги подсовывала мне на подпись. Не все, некоторые. Всегда набегу, чтобы я изучить не успела, козёл. Я всё равно в это не верю. Упрямо мотнула головой Поля. Лёня честный. Ты многого о нём не знаешь. Я образ его обелила, как смогла. С лучшей стороны вам представила, лидера нашего. Говорила, что он денег с прихожан не брал. Но это не так. Просто они до церковного руководства не доходили. Леня крал пожертвования, когда служил. Икону старинную на копию тайно поменял. Бухал тогда, да. На водку деньги нужны были. Да чтоб долги отдавать за щедрость хмельную. Сейчас не колдырит, а кайфа хочется. Упиться властью, как когда-то водкой, даже интереснее. И для здоровья пользительнее. Мария шумно высморкалась в платок. Скомкала его и швырнула в урну. «Другой тебе куплю», — сказала она. «Прости за истерику. И иди лучше домой. Мне от твоих утешений еще хуже становится». Она скрылась за дверью пирожковой, а поле потопало к метро.